Лишь на третий день Аникин выбрил на крылечко солнышком, вылил на себя ведро воды из колодца, вспомнил стерва, что пора из-за дело приниматься. Он поговорил о чем-то с другом Ваней, тот принес ему двухстволку, патронтаж. Вроде бы не сезон сейчас, но, конечно, в лес без ружья не ходят. Никин был в брезентовой куртке и болотных сапогах. Он легко перемахнул через изгородь и ходко пошел в глубину леса, который здесь подступал вплотную к хозяйству. Перебегая дерево дерева к дереву, скрываясь за кустами, страхов бесшумно следовал за ним. Метров за двести от охот хозяйства Онекин остановился, присел на поваленное дерево и долго присматривался и прислушивался. Наконец, Он подошел к куче валежника, отодвинул его в сторону. Валежник укрывал яму, образованную вывороченным корневищем мощной сосны. Аникин спрыгнул в нее и вскоре вылез с чемоданчиком в руке. Он открыл его и тут же захлопнул, щелкнув замками. «Аникин!» — негромко позвал Страхов. Он стоял от него в трех шагах. Аникин бросил в яму чемоданчик и попытался снять с плеча ружьё. «И не пытайся», — сказал ему Страхов. «Стреляю без предупреждения». «Выследил», — нервно спросил Аникин. «Конечно». «Поделим?» «Отдаю половину. Здесь пятьдесят штук баксов». «Дурак ты, Аникин! Нужны мне твои кровавые баксы!» Аникин понял, что ему не уговорить Страхова. На бандитский дележ он вроде бы покорно сник, всем своим видом выражая отчаяние, и тут же рванул ружье с плеча. Страхов пробил ему руку и предупредил. «Не дергайся больше. Я не шутки шутить сюда пришел». «Чего ты хочешь? Кто убил Мареву? Если скажу, отпустишь живым». «Нет», — ответил Страхов. «Но прикончу безболезненно. Иначе буду вышибать тебе глаза, перебью ноги и оставлю здесь умирать медленно и долго. Так что выбирай». «Зверюга!» — с бессильной ненавистью выкрикнул Аникин. Рукав у него пропитался кровью. «Кто убил Мареву? «Считаю. Раз...» «Стрелял баран». А ты, если я все расскажу, пощадишь? Не знаю. Страхов уже взял себя в руки. Гнев его остыл, переплавился в холодную спокойную ненависть. Марьева пригласила этого, ну, как его, западного бизнесмена Стивена Хопкинса к себе на дачу. Хопкинс никогда не был на русской даче и принял с восторгом приглашение. Об этом знал Ранин. Ранин сказал Прядову. «Значит, Прядов тоже принимал участие в убийстве?» Он колебался. Но его заставили. «Кто?» «Ранин». Именно Ранин пообещал Прядову, что в случае смерти Маревой «Тот станет главным редактором газеты». Он объяснил Прядову, что, собственно, от него ничего не требуется существенного. Грязную работу ему не придется делать. Что сделал Прядов? По требованию ранена он позвонил помощнику Стивена Хопкинса, представился и передал извинения Марьевой, мол, встреча переносится, так как ее вызывают в правительство». А времени встречи будет сообщено дополнительно. «Не понимаю», — сказал Страхов. «Почему именно ранен оказался в организаторах?» Аникин какое-то время колебался, потом все-таки ответил Страхову. «Да не совсем так. Ранен был вдохновителем, участником. Но на большее у него не было ни сил, ни денег. Ищи еще кого-то, страх. Я откровенно говорю, потому что, надеюсь, ты не убьешь меня. А ранен он ненавидел Мареву. Я ведь по своей прежней должности.